Марк Алданов. Портреты. Климонсо. Глава 1. В марте прошлого года я был в Сорбонне на довольно необычном диспуте. Защищал докторскую диссертацию по философии человек, которому шел 87 год. Экзамен, предшествующий защите диссертации, он сдал 65 лет тому назад. Это был Луи Андрие бывший депутат, бывший франкмасон, бывший революционер, бывший префект французской полиции, известный своим остроумием и тем, что он видал виды. Виды он видал разные. Говорят, никто в мире таких не видывал. В частности, ему очень хорошо известны все закулисные дела, вызвавшие много шума в период Третьей республики. Панамский скандал, самоубийство герцога Эльхингенского, покушение и слежка, французские анархисты и русские нигилисты, революция и полиция, сыщики и преступления, изменники и провокаторы, притоны и клубы. Обо всем этом Андрее мог бы рассказать очень многое. Да кое-что он в своих воспоминаниях и рассказал. Зачем этому человеку вздумалось на 87-м году жизни защищать докторскую диссертацию по философии, сказать трудно. Мало ли какие бывают у людей причуды. Обставлен был весь диспут, разумеется, со всей торжественностью обычаев Сорбонны. В раззолоченной аудитории имени Леара почтенные профессора философии во главе с Брюнсвиком со вниманием слушали вступительное слово кандидата учтиво задавали ему ученые вопросы, мягко отмечали достоинства и недостатки его работы. Андреей держался в отношении профессоров подчеркнуто почтительно и как школьник вставал всякий раз, когда ему предлагали вопрос. Так, один из оппонентов указал, что диссертант не всегда делает в подстрочных примечаниях ссылку на источник. Вот, например, вы приводите слова Виктора Гюго, не указывая, откуда именно они взяты. Андрея поспешно встал и почтительно прервал оппонента. Виноват. Разрешите пояснить вам, я лично слышал эти слова от Виктора Гюго. Эффект ответа начинающего ученого был чрезвычайный. Профессор-экзаменатор еще не родился в ту пору, когда экзаменующийся дружески беседовал с Виктором Гюго. Публика в зале Леара собралась в этот день, как легко догадаться, и весьма многочисленная, и не совсем обычная. Немало было студентов, но был и цвет парижского общества, и множество журналистов. Не каждый день защищают философские диссертации отставные префекты полиции. Я пришел рано и занял место на одной из передних скамеек аудитории. Вдруг сзади меня кто-то зааплодировал и сразу грянули оглушительные рукоплескания. В аудиторию входил Жорж Климансо. Председатель пригласил его занять место на профессорской трибуне. Он жестом отклонил предложение и уселся рядом с юношей-студентом, которого, видимо, очень смутило такое соседство. Один из профессоров как раз должен был обратиться к Андрее с замечанием по поводу Гассенди, и начал свои замечания так. «Разрешите, милостивый государь, прежде вас поблагодарить за публику, благодаря вам явившуюся на диспут? Нам, ученым, иногда случается читать лекции о людях, которые в древности спасли Родину. Но едва ли кому из нас приходилось выступать с кафедры в присутствии человека, спасшего Родину?» Профессор не успел произнести эти слова. «Un présence du sauveur de la Patrie, публика повставала с мест и снова разразилась бешенными аплодисментами. Рукоплескания, крики, вив климансо длились несколько минут. Я никогда ничего такого в Сорбоне не видел. Он сидел неподвижно, точно не понимая, к кому относится овация. За несколько лет он почти не изменился. Недоброе, бесстрастное лицо. Седые... Отстающие точно плохо приклеенные брови, Холодный проницательный взгляд черных глаз, Вместе и равнодушный, и как будто чуть-чуть удивленный. После окончания диспута он подошел к Андрее, Поздравил его и шутливо пожелал успеха в новой академической Корее. Их политическая деятельность далеко не всегда согласная, Их личная дружба кажется тоже не всегда безоблачная, длятся около 70 лет. В публике, конечно, были люди разных политических воззрений. Весьма возможно, что сторонники взглядов, враждебных Климансо, в ней даже численно преобладали. Но отец Победы где-то сидит в душе у каждого француза. Не очень давно журналист, производивший какую-то анкету, описывал обстановку видного французского социалиста, Его кабинет украшен портретами Маркса и Жореса, зато рядом в гостиной, которой ведает жена хозяина, висит портрет Климонсо. Для людей моего поколения Климонсо всегда был и будет живым уроком энергии и бесстрашия, наглядным доказательством того, что в большой игре нет безвыходных положений. Он тонул много раз. Жизнь заботливо создавала для него положения, казалось бы, безвыходные. Собственно, самое удивительное в этом необыкновенном человеке – как он еще жив почти в 90 лет с пулей в груди после всего испытанного.